Глава 7. В то время как Дик Форест просматривал выпущенную штата Майова брошюру о свиной холере, с дальнего конца двора в открытое окно стали доноситься звуки, говорившие о пробуждении той, которая смеялась в рамке над его постелью, и всего лишь несколько часов тому назад оставила на полу его спальни свой розовый кружевной чепчик, подобранный заботливым слугой. Дик слышал ее голос, ибо просыпалась она с песней, точно птичка. Она пела, и ее звонкие трели вырывались то из одного, то из другого окна и звучали по всему ее длинному фликелю. Он услышал затем ее голос в садике посреди двора, но она вдруг прекратила пение, чтобы побронить своего щенка Колли, соблазнившегося мелькавшими в бассейне фонтана японскими оранжево-красными веерохвостками. С пестрыми плавниками. Порост обрадовался пробуждению жены. Это удовольствие было для него всегда новым. И хотя он сам вставал много раньше, большой дом казался ему не совсем проснувшимся, пока через двор не доносилась утренняя песнь Паулы. Но, испытав радость от ее пробуждения, Дик, как обычно, тут же забыл о жене. Его поглотили дела. Он снова погрузился в цифровые данные о вспышке свиной холеры в Айове, и Паула исчезла из его сознания. — С добрым утром, веселый Дик! — приветствовал его через некоторое время всегда сладостный для его слуха голос. И Паула впорхнула к нему в легком утреннем кимоно, стройная и живая, обвила его шею рукой и уселась на услужливо подставленное им колено. Порост прижал ее к себе, показывая, что весьма дорожит ее присутствием и близостью, хотя его взгляд еще с полминуты не отрывался от выводов, сделанных профессором Кеннили относительно свиной холеры и опытов, произведенных на ферме Саймона Джонса в Вашингтоне, штат Айова. «Вот вы как!» — возмутилась она. «Вам слишком везет, сударь! Вы присытились счастьем! К вам пришла ваша жена, ваш мальчик, ваша... «Маленькая гордая луна, а вы ей даже не сказали, с добрым утром, милый мальчик, был ли ваш сон тих и сладок?» Дик оторвался от цифр, приведенных профессором Кеннели. Крепко прижал к себе жену, поцеловал ее, но указательным пальцем правой руки упорно придерживал нужное место в брошюре. Однако после ее слов он уже не спросил, как хотел раньше хорошо ли она спала после того, как оставила свой чепчик возле его постели. Он захлопнул брошюру, продолжая придерживать пальцем страницу, и обеими руками обнял Паулу. — О, о, послушай! — закричала она вдруг. «Слышишь — Слышишь? В открытые окна доносились пеучие зовы перепелов. Затрепетав, она прижалась к нему, ее радовали эти мелодичные звуки. — Начинается такование! — сказал он. — Значит, весна! — воскликнула Паула. — И знак, что будет хорошая погода. — И любовь. — Да, и птицы будут ведь гнезда, нести яйца, — засмеялся Дик. — Никогда я так не чувствовал плодородия мира, как сегодня, — продолжал он. — Леди Айлтон принесла одиннадцать поросят. Ангорских коз тоже сегодня пригнали с гор. Им пора катиться. Ты бы видела их, и дикие канарейки бог знает сколько времени обсуждают во дворе свои брачные дела. Можно подумать, что какой-нибудь поклонник свободной любви пытается разрушить их мирное единобрачие, проповедуя всякие модные теории. Удивительно, как это их диспуты не мешали тебе спать. Вот они начали снова. Что они, выражают сочувствие или бунтуют?» Опять послышалось трепетное, тонкое щебетание канареек, но взволнованное и переходящее в пронзительный писк. Паула и Дик слушали их с восхищением, как вдруг в этот хор крошечных золотистых любовников с внезапностью судьбы, мгновенно заглушив его и поглотив, ворвался другой звук, не менее дикий, певучий и страстный, но потрясающий своей мощью и широтой. Мужчина и женщина тотчас устремили жадные взоры через застекленные двери на дорожку, обсаженную сиренью, и, затаив дыхание, ждали, когда на ней появится огромный жеребец, ибо это он трубил свой любовный призыв. Все еще невидимый он затрубил вторично, и Дик сказал, «Я спою тебе песню, моя гордая луна. Не я сложил ее, это песня нашего горца». Это он ее трубит. Слышишь опять? И вот что он поет. В нем мне, я Эрос, я попираю холмы, Моим голосом полны широкие долины. Кобылицы на мирных пастбищах слышат меня и вздрагивают, Ибо они знают мой голос. Травы становятся все пышнее и выше, Земля жирна, и деревья полны соков. Это весна, весна моя. Я царь в моем царстве весны. Кобылицы помнят мой голос, ведь он жил до них в крови их матерей. Внемлите мне, я Эрос, я попираю холмы, и, словно Герольды, долины разносят мое ржание, возвещая мой приход. Паула теснее прижалась к мужу, и он крепче обнял ее. Она коснулась губами его лба. Оба смотрели на дорогу, на которой вдруг как величественное и прекрасное видение появился горец. Сидевший на его спине человек казался до смешного маленьким. Глаза горца, подернутые, как обычно у породистых жеребцов, синеватым блеском, горели страстью. Он то опускал голову и, роняя пену, терся вздрагивавшими от волнения губами о шелковистые колени, то закидывал ее и, сотрясая воздух, бросал в небо свой властный призыв. И почти как эхо, издалека донеслось в ответ певучее, нежное ржание. «Это принцесса!» — прошептала Паула. Снова горец протрубил свой призыв, и дик в туре ему запел. «Внем лите мне, я Эрос, я попираю холмы!» И вдруг Паула, сжатая кольцом его ласковых рук, Ощутила вспышку ревности к великолепному животному, которым он так любовался. Но вспышка тут же погасла, и, чувствуя себя виноватой, она весело воскликнула. А теперь, багряное облако, спой прожелоть. Дик, уже снова увлеченный брошюрой, рассеянно посмотрел на Паулу. Затем опомнился и с тем же веселым азартом запел. Желуди падают с неба! Я сажаю маленький желудь в долине, Я сажаю большой желудь в долине, Я расту, я желудь темного дуба, Я расту, расту. Пока он пел, Паула сидела, крепко прижавшись к нему. Но когда он кончил, почувствовала нетерпеливое движение его руки, все еще державшей брошюру о свиньях и заметила быстрый взгляд, невольно скользнувший по циферблату часов на письменном столе. Они показывали одиннадцать двадцать пять. И снова она попыталась удержать его, и опять в ее словах невольно прозвучал мягкий упрек. — Ты странное, удивительное создание, багряное облако, — медленно поговорила она. — Иногда мне кажется, что ты в самом деле багряное облако, сажаешь свои желуди а потом славишь первобытную радость труда а иногда ты представляешься мне ультрасовременным человеком последним словом в царстве двуногих мужчиной для которого статистические таблицы это целая троянская война вооруженным пробирками и шприцами при помощи которых он как гладиатор борется с разными таинственными микроорганизмами минутами я готова «Даже признать, что тебе следовало бы носить очки, обзавестись лысиной, и что...» «И что я при своей дряхлости уже не имею права держать в объятиях женщину», — докончил он, обнимая ее еще крепче. «И что я всего-навсего дурацкая ученая-обезьяна, и не заслужил это легкое облачко нежно-розовой пыльцы. Слушай, у меня есть план. Через несколько дней...» Но он так и не досказал, в чем состоит его план. За их спиной раздалось сдержанное покашливание. И, повернув одновременно головы, они увидели Бон Брайта, помощника секретаря с пачкой желтых листков в руке. «Четыре телеграммы», — сказал он смущенно. «И мистер Блэк находит, что две из них очень важные. Одна по поводу отправки быков в Чили». Паула медленно соскользнула с колен мужа и стала на ноги. Она почувствовала, что он опять уходит от нее, возвращается к этим статистическим таблицам, накладным, секретарям и управляющим. — Эй, Паула! — крикнул Дик, когда она была уже в дверях. — Я дал имя новому бою. Он будет называться О-Хо. Тебе нравится? В ее ответе прозвучали нотки уныния но она тут же улыбнулась. «Вечно ты играешь именами наших боев. Если продолжать в том же духе, тебе скоро придется называть их «О кот! О конь! О бык!» «Зато я никогда не позволю себе этого по отношению к моему племенному скоту», ответил он торжественно, хотя лукавый блеск его глаз говорил, что он шутит. «Я не то хотела сказать», возразила она. «Но ведь у языка ограниченные возможности. Зря у тебя все начинается с «о».» Они оба весело рассмеялись. Паула исчезла, а через секунду, Форост, вскрыв телеграмму, погрузился в подробности отправки на скотоводческое ранчо в Чили трехсот годовалых племенных быков по двести пятьдесят долларов каждый. франку пароход Все же пение Паулы, уходившей через двор в свой флигель, доставило ему, как всегда, удовольствие, и он не заметил, что ее голос чуть-чуть менее весел, чем обычно.